К Свану, который все хотел побывать на предшествовавших вечерах маркизы, да никак не мог собраться, зашел в то время, как он переодевался, чтобы идти на этот вечер, барон де Шарлюз, предложивший ему отправиться к маркизе вместе, если в его обществе сванну будет не так скучно, если он будет чувствовать себя не так одиноко. Но Сван ответил, «Вы не можете представить, какое удовольствие я бы получил в вашем обществе. Но еще больше удовольствия вы доставите мне, если пойдете сейчас к адетте». Вы знаете, какое превосходное влияние вы на нее оказываете. Я думаю, что сегодня она никуда не собирается, разве только к портнихе, и, наверное, будет очень польщена, если вы согласитесь ее проводить. Во всяком случае, сейчас вы застанете ее дома. Постарайтесь ее развлечь и убедить быть рассудительной. Если можно, устроите что-нибудь на завтра, что-нибудь такое, что доставило бы ей удовольствие и в чем мы могли бы принять участие все трое. Постарайтесь также порасспросить ее относительно наступающего лета. Может быть, у нее есть какие-нибудь желания? Она хочет, скажем, прокатиться на яхте, и тогда мы совершили бы эту прогулку втроем или что-нибудь другое в этом роде. Сегодня вечером вряд ли мне придется ее увидеть. Все же, если бы вам удалось внушить ей такое желание, вам стоит только послать мне несколько строчек до 12 часов госпожа де Санта верт после 12 сюда. Благодарю вас за все, что вы делаете для меня. Вы знаете, как я вас люблю. Барон обещал Свану сделать желательным для него визит, проводив его предварительно до подъезда особняка Сент-Аверт, куда Сван подкатил в спокойной мысли, что господин де Шарлюз проведет вечер на улице Лаперус, но в состоянии меланхолического равнодушия к окружающему Поскольку оно не касалось от даты и, в частности, к обстановке и этикету барского особняка, состояние, сообщавшем этим вещам особую прелесть, которую приобретает всякая вещь, переставать быть целью наших желаний и открывая нам подлинное свое лицо.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 Всегда присущая Свану склонность искать сходства между живыми существами и музейными портретами по-прежнему живоощущалась им, но приобрела еще большие размах и широту. Вся светская жизнь в целом, теперь, когда он отошел от нее, представлялась ему рядом музейных картин. Вестибюли...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 камейках и сундуках. При его появлении все они, подняв кверху свои остроконечные благородные профили борзых, встали и кружком столпились около него. Один из них, особенно свирепый с виду, нерешенное сходство с палачом на некоторых картинах возрождения, изображающих пытки или казнь, подошел к Свану с неумолимым выражением лица, чтобы принять его пальто и шляпу.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 Он, казалось, принадлежал к исчезнувшей расе, а, может быть, и вовсе нигде не существовавшей, кроме запрестольного образа сан и фресок в капелле Эремитане, где Сван познакомился с нею и где она и до сих пор о чем-то грезит, происшедшей от оплодотворения античной статуи каким-нибудь пудуанским натурщиком Матенье или саксонцем Альбрахта Дюрера. Его рыжие локоны, завитые природой, но умощенные бриллиантином,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 и голубиный выводок, и венок из гиацинтов, и кольца змеи. Другие лакеи столь же исполинского роста стояли на ступеньках монументальной лестницы, которая, благодаря их декоративным фигурам и мраморной неподвижности, достойна была, подобно лестнице дворца Дожий, носить название «Лестницы гигантов», и на которую Сван вступал теперь опечаленной мыслью, что Одетта никогда не поднималась по ней. Ах, с какой радостью карабкался бы он напротив по темной, зловонной и головоломной лестнице бывшей портнихи. Как бы он был счастлив платить дороже, чем за еженедельный абонемент ложа на авансцене оперы, за право проводить в ее квартирке на пятом этаже те вечера, когда дата бывала у нее, и даже другие дни, чтобы иметь возможность говорить об Адете и жить с людьми, которых она обыкновенно видела, когда его не было там, и которые по этой причине, казалось, стоили в себе какую-то более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 И огромный швейцар, одетый как церковный педаль, ударял булавой о каменной плитой при появлении каждого нового гостя. Поднявшись по лестнице на самый верх в сопровождении лакея с испитым лицом, и жидкой косицей, собранных на затылке волос, как у причетника Гои, или стряпчиво в пьесах из старой французской жизни, Сван прошел мимо конторки, сидевшими за ней перед большими книгами, подобно нотариусам, лакеями, которые при его приближении встали и записали его фамилию. Он пересек затем маленький вестибюль, который, подобно комнатам, убранным хозяевами дома так, чтобы служить обрамлением для одного единственного художественного произведения, по имени которого они и называются, и умышленно оставляемым пустыми и незаполненными ничем другим, когда Сван вошел в него, явил ему, словно редкостную какую-нибудь статую Бенвенута Челине, изображающую воина, стоящего на сторожевом посту, молодого лакея, со слегка наклоненным вперед корпусом, вздымавшего над красным грудником, еще более красное лицо, откуда источались потоки пламени, робости и рвения. Лакей этот, вперив в амбюсонские шпалеры, прикрывавшие вход в салон, откуда доносились звуки музыки яростный, деятельно обезумевший взор, с невозмутимостью бесстрашным солдата или с незнающей знающей сомнений верой, словно аллегория тревоги, воплощение расторопности, напоминание надвигающегося грозного часа, подстерегал, казалось, ангел или бахтина из дозорной башни с замка или из колокольни готического собора появление неприятеля или наступление страшного суда.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 большому поклоннику подуанских добродетелей и пороков Джута, фигуру несправедливости, рядом с которой густолиственная ветка вызывает представление о лесах, где укрыт ее берлог.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 удержать за собой, положив веера или носовые платки два смежных стула. госпожа де камбрамер, имевшая весьма мало знакомых, была очень счастлива найти себе спутницу. что же касается госпожи де франкто, которая напротив все свое время проводила в обществе, то та считала признаком утонченной элегантности и оригинальности показывать всем своим флишнабельным знакомым, что она предпочитает им какую-то безвестную провинциальную даму на том основании, что ее связывали с ней общие воспоминания детства. Исполненный меланхолической иронией Сван наблюдал за тем, как они слушают интермета для рояля, святой Франциск, проповедующий птицам листа, исполнявшиеся вслед за арией для флейты и следят за головокружительной игрой виртуозы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 и вовсе без всякой причины. Когда она находилась подле лица незнакомого, как в настоящую минуту подле госпожи де Франкто, то страдала от того, что ее мысль о родстве с германтами не могла изливаться наружу в форме видимых букв, вроде тех, что на мозаиках византийских церквей, помещенные одна под другой, пишут вертикальные колонны рядом с изображением какого-нибудь святого слова, которые он должен произносить.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 Эта мысль наполняла ее гневом, но также гордостью его лицам, удивлявшимся, почему ее никогда не видно у госпожи Делом, она настолько привыкла объяснять свое воздержание от посещения этого салона риском встречи с принцессой Матильдой, чего никак бы не простила ей ее ультралегитимистская семья, что в заключении сама стала верить, будто это и была действительная причина, в силу которой она не бывала у своей юной кузины. Правда, она вспоминала, что несколько раз спрашивала госпожу Делом, как им встретиться, но вспоминала весьма неотчетливо, и к тому же более чем достаточно нейтрализовала. Это несколько унизительных воспоминания ворчанием, в конце концов, не мне же в самом деле совершать первый шаг. «Я на двадцать лет старше ее». Подкрепленная в своем убеждении этими произнесенными про себя словами, она гордо откидывала назад плечи, так что они отделялись от ее бюсты, и лежавшая на них почти горизонтально глава напоминала приставную голову фазана, которого подают на стол во всем его пышном оперении.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 binigir si Ginega Когда ей называли какую-нибудь знаменитость, она отвечала, что, не будучи знакома с ней лично, сотню раз встречала ее у своей тетки герцогини германской, но отвечала тоном столь ледяным и голосом столь глухим, что собеседнику ее сразу становилось ясно, в какой степени ее незнакомство с знаменитостью обусловлено теми самыми упорными и неискоренимыми принципами, в силу которых плечи ее были откинуты назад, как если бы эти принципы были станком, на котором заставляют нас растягиваться преподаватели с целью развития нашей грудной клетки. Между тем, принцесса делом Лом, которой не ожидали у госпожи де Санта-Верт, как раз в эту минуту появилась в зале.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 И откуда она уверена была, восхищенное восклицание госпожи де Санте-Верт вскоре извлечет ее, как только ее присутствие будет замечено маркизой, рядом с госпожой де Камбрамер, с которой она не была знакома. Она внимательно наблюдала телодвижение мимику своей соседки-меломанки, но не подражала ей.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 Протянув букву «С», что было признаком утонченности, и звук этот так романтически пощекотал ее губы, словно лепестки красивого цветка, что она инстинктивно сообщила соответственное выражение своим глазам, мгновение засветив их сентиментальным и тумным взглядом. Тем временем госпожа де Галардон рассуждала сама собой о том, как досадно, что ей так редко представляются случаи встречаться с принцессой де Лом, ибо она решила проучить ее, не ответив на ее поклон. Она не знала, что ее кузина находится рядом. Движение головы госпожи де Франкто открыло принцессу ее взором.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 При этом слове госпожа де Лум с удивленным и насмешливым видом взглянула на невидимого третьего собеседника, которого она, казалось, призывала в свидетели того, что никогда не давала госпоже де Галардон право называть ее по имени. «Я бы очень хотела, чтобы ты на минутку заглянула ко мне завтра вечером послушать квинтет с кларнетом Моцарта. Мне любопытно услышать твое мнение».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 Она доставляла таким образом многим людям удовольствие думать, будто находится в самых близких отношениях с ними, охотно пришла бы к ним, не помешая ей какие-нибудь скучные обязанности принцессы, которым им весьма лестно было видеть в качестве соперников их вечера».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 «Постараюсь привлечь к себе его внимание». «Забавно, что он ходит даже к мамаше Санта -э Верт. продолжала госпожа де Галардон. «О, я знаю, что он человек очень умный», — прибавила она, подразумевая под этим большой интриган. «Но это все равно. Вообразить только. Евреи в качестве завсегдатой сестры и невестки двух архиепископов». «К стыду своему признаюсь, что я нисколько не шокирована», — ответила принцесса Делом.